Глава шестая, в которой Наташа обживается и находит психолога. И ты представляешь, что они устроили? Сама привычно устраиваюсь возле теплого брюха, и начинаю свою исповедь, которая предполагается сегодня долгой. А как еще? Драконящий его хозяина несколько дней не было, вчера прилетели, а у меня за это время столько произошло. Когда я тащил вечером под нос со всеми ништяками в покое его светлости, между прочим, ради этого ужина не пленилась освоить приготовление в духовке, то есть в печке, то вылетели внезапно из-за поворота всей толпой, все четверо предков. И ладно, вылетели, но они пролетели сквозь меня, еще и жутко гагочали, что они там делают своими эфирами. Я, честно, была стойкой, не визжала даже, когда напали, но когда в меня провалились, а потом вывалились, ба естественно, я поднос выронила. И все горячее, мясо, и клубни и эти классные круглые штуки, которые так похожи на грибы и вино подогрето в кубке, все на не оказалось. А светлость противная, нет бы на предков поругаться. Только выглянул из спальни, меня надменным взглядом окинул и говорит такой. Полагаю, было вкусно. И снова заперся. Ужас. Я и не знаю теперь, что такого сделать, чтобы они перестали надо мной издеваться. Привидения мерзкие. х отвечает мне неошидракон, открывает пасть. Спалить? задумываюсь. «Не, не получится. Огонь сквозь них пройдет, в итоге они без повреждения, а половины этажа как не было. Карвар нас за это не похвалит». Ух! согласно вздыхает ящер, исполняющий роль моего психолога, по совместительству с подругой. А я продолжа жаловаться. Без этого совсем тоскливо бы было, а так вроде выговорился и с новыми силами в бой. «Я уже под ношением всякие делала, молоко ставила». И договориться пыталась, и узнать их имена, чтобы какие может ключики найти в их прошлом, ничего не помогает. То выскакивают, когда я моюсь, и явно отпускают какие-то похабные шуточки, хоть я и не понимаю их писка. То как матрешки один в другого влетают, из-за этого непрозрачными делаются почти и мешают мне готовить. А ночью, как они меня однажды разбудили. Если бы кто в этом замке жил, посидел от моих воплей. Я сама чуть не посидела. А йода, то есть Борн, лишь усмехается и делает вид, что все идет как надо. Хотя я прочитала в книге, что страж обязан всех обитателей твердыни защищать. Сказал ему, это и знаешь, что он мне заявил? Что предки такие же обитатели, как и я. Вот он их от меня и защищает. Наверное, не может мне простить, что оплошал так, когда запер. Ошибки свои. И что я иногда нечаянно йода его называю. Но если он такой есть, обратишься к нему за советом, так сразу. Самые важные уроки без слов преподаются. Бла-бла-бла. Натуральный йода. В общем, все здесь против меня. И мужик, и страж, и предки. Один ты меня понимаешь и принимаешь. Дракон согласно курлыкает и дает почесать свою морду. И как это я раньше его боялась. Вовсе он не страшный, а очень красивый. Сейчас в свете заходящего солнца оранжево-золотой. И единственный, кто меня не обижает. Чудо, в общем. Я так его и назвала. Чудо, раз уж настоящее имя узнать, не имею права. Сокращенно чудовищка мое. Мы сидим на драконьей площадке, точнее, я сижу, а он лежит и смотрим на золотистые горы и тонкие перья облаков, которые тоже уже подкрашены разными цветами. Красиво здесь и уютно. Почти самое любимое место в Твердыне. Ну, помимо кухни, которую я за 17 дней пребывания вполне обжила и превратила в уютное гнездо. И моей комнаты, и небольшого кабинетика, куда книги стаскивала. И, в общем, я уже кучу времени потратила на то, чтобы привести в порядок все эти помещения, и хоть бы кто слово благодарности сказал. «Есть, конечно, и хорошие новости. Говорю более спокойно. Только ты всаднику своему не говори. Вдруг он тот, чье имя нельзя называть?» Я нашла что-то вроде родовой книги карваров. Там и события описаны некоторые, и имена. Разные почерки, будто дневник вели разные люди. И в конце запись. Твердыня опустела. Его светлость герцог-карвар Вардрик, похоже, остается последний в роду. Дальше ничего нет. Уверен, это наш карвар. Который мужик. Сирота без родственников получается. Хотя жалеть его не собираюсь. Я вон тоже без родных и друзей, и никто меня не жалеет. Но вот что мне непонятно, тогда в крепости кричали про карваров во множественном числе. И вообще он сам меня спрашивал, как это я не знаю карваров. Один он или не один? Путаница. Но хотя бы понятно, что твердыня — это его. И страж его, и дракон, то есть ты. А главное, я разобралась с тем, когда это записано. Двадцать восемь лет назад. Потому все так и запущено здесь. Это сколько же ему лет было? Вардрику не знаешь о тебе чудо лишь сопит и я не знаю вздыхаю я даже не знаю сколько лет мне в этом теле и когда у меня по местному летоисчислению день рождения должен быть эти ваши тринадцать лун все сбивают и двадцать дней в общем не понять как пересчитать назначу себе праздник на любой день какой понравится отметишь со мной кажется дракон заснул бог двигается размеренно солнце садится вроде умиротворения такое но мне становится грустно Это, конечно, хорошо, но я читать умею. Говорю тихонько, чтобы не разбудить. И что мне есть, что почитать? И с чем разобраться? Но ужасно то, что ни в одной книжке я не нашла еще упоминания о других мирах и о том, как туда попасть, точнее вернуться. Чтение книг дает мне многое. Если чудовищка слушает, то они говорят. Я выясняю, например, что такое «изнанка», вроде нашего подземного царства Аида, которым правят свои собственные боги. Туда отправляются все мертвые души, А твари, упомянутые карваром, защищают мир живых от мира мертвых, не давая тем душам вырваться на свободу. И в этот мир лезут исключительно за предками, которые чрезмерно цепляются за каменные стены. И если я верно поняла иносказательные строки, то даже у привидений есть свой срок службы, и им следует обновлять состав время от времени. Но у них есть и свои чувства, свои мысли и нежелание отправляться в изнанку. За такими твари охотятся к сожалению, подъедая всех, кто оказывается на их пути. Так что отношение к порождениям изнанки так себе. Но это я сразу догадалась, когда мужик на меня этим словом ругался. А если предки что-то слышали и поняли, я пришла к выводу, что слышат, такие понимают, то становится понятным их отношение. Вдруг я тварь, пришедшая за ними. Надо гнать. Была бы тварью, давно бы уже у меня в изнанке сидели. Ругаюсь теперь каждый раз, когда близко подлетают. За полную луну пребывания в Твердыне я с ними так и не подружилась, но, кажется, стало меньше получать издевательств. Может, они притомились, а может, я уже не так реагирую бурно и меньше замечаю. Наташи ко всему адаптируется. Узнала я и то, что мир называется Промир, а королевство Сванхелд. Это даже содружество всяких наделов герцогств и земель. Как я и предполагала, ласкутно одеяло с постоянной переделкой территорий, и герцоги здесь идут прямо за королевской фамилией, по власти, по богатству хотя богатым Вардрик не выглядит. Но кто его знает, что за сокровищница прячется в Твердыне? Да и сама Твердыня стоит, наверное, как половина недвижимости Москвы, пусть никому не нужно. А мой герцог, может, просто повредился умом и отшельничает себе потихоньку. Или его вовсе сослали из столицы Санджив за какие-нибудь безумные проделки. Так-то представители высшего сословия там живут. Судя по парочке то ли документальных, то ли художественных романов, весьма весело живут. Эти данные меня хоть немного вдохновляют, пусть и на короткое время. Понимание, что в этом мире есть что-то кроме гор, дикарских земель, горящих крепостей и безлюдных замков, выдолбленных в скале, дает надежду, что я доберусь до цивилизации и, может, найду способ вернуться домой. Эта мысль держит меня в тонусе первое время. Иначе совсем расклеилась бы. Да, может, я не в такой уж кошмарной ситуации и почти хозяйка сама себе, с учетом того, что особо мне никто не приказывает и не мучает меня. Чудовичка опять же, красавчик. И стены светятся, винишка под рукой. Есть кого перевоспитать. Я про йоду и предков. Они живость определенно вносят. Но это вообще не похоже на мою привычную жизнь. Меня и на земле то не оставляло ощущения постоянной борьбы за существование. А здесь все во много раз хуже. Борешься с огромными пространствами и грязью, без всяких бытовых приборов. Борешься за то, чтобы из малого набора продуктов создать хоть сколько-нибудь нормальный рацион. Борешься за красоту, без единого путного кремчика или шампуня, за то, чтобы пахло вкусно, чтобы помыться начисто, чтобы поспать на сухих и неветхих простынях. А это все целая затея, а не просто нажать кнопочки или повернуть краник. Борешься с порождениями местных реалий, а еще с одиночеством. Как ни крути, человеку нужен человек. И то, что единственный человек здесь, кроме меня, почти не показывается, бурчит на все мои вопросы и взгляды отводит, Вгоняет меня в тоску. И на осторожный вопрос не планирует ли он куда перебраться, получаю лишь глухое недоумение. Я всегда была общительной, любила находиться в центре событий. Может, оттого и профессию себе такую выбрала и чувствовала себя в компаниях как дракон в небе. И я тоскую без общества, без привычной работы, разговоров, флирта, заинтересованных взглядов со стороны мужчин. Оказываюсь всего лишена. Мы вроде нормально начали с этим Вардриком, но когда он меня спасал или я его тискать пыталась, а в итоге будто одна живу во всей твердыне. Еду в печке оставляю, чтобы теплая была, а потом пустые тарелки забираю. Когда улетает, а делает это часто, о чем дракоша предупреждает прощальным криком, слышным в каждой части крепости, покой его прибираю. Теперь очень уютно, между прочим. Хоть бы слово по этому поводу сказал. Когда сталкиваемся случайно, обходит, словно я заразная. Когда с вопросом или просьбой обращается, передергивается, будто ему противно от моего голоса, и выдаёт что-то вроде «сама разберешься. А я не могу со всем этим разобраться, непонятно мне. Он же мужчина, разве совсем-совсем не чувствует ко мне интерес? Я не то что себя предлагаю, но мне обидно и одиноко, и да, я женщина, может быть, даже заинтересованная женщина. В общем, с каждым днем мне становится все грустнее, и я все больше начинаю сваливаться в унылую апатию. И неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не произошло одно событие.